Глава двадцать третья. Событие шестьдесят пятое. Другим не ставьте ультиматум и не пошлют вас люди матом. Весной в степи красиво. Цветочки синенькие и красненькие цветут. Лоны желтые желтеют. Наверное и пахнут. Но это же выходить на берег надо. Прыгать с борта лодки в воду придется. Потом по болотистому берегу добираться до тех цветочков. Не, ну его этот квест. Хватит визуальных ощущений. Красиво. А если головой на все триста шестьдесят градусов повернуть, то тоже ничего такого не открывается. Вниз по дону батюшки идут нескончаемым потоком суда, судьонушки тоже, лодьи, чайки, кайки, плоты даже. Называется правда круто. Полупрам. Это такое квадратное плоскодонное артиллерийское парусно-гребное судно, применявшееся в качестве плавучей батареи. Ну, плот с бортами, где стоят снятые с кораблей трех- и шестифунтовые пушечки. И огромные баржи тоже плывут, на них лошадей перевозят. А впереди этой бесконечной вереницы корабликов идут десятка-два вполне себе приличных кораблей. Оно и понятно, баржа она плывет, как и Лодия, а корабль он идет. Еще бумбараш пел: "Журавль пони булитит, корабль по морю идет". Брехт шел на корабле Святой Иоанн не в первых рядах. Еще пальнут, в четвертый раз помирать не хотелось. Скучно там в раю. Впереди шли систершипы Святого Иоанна и Гота предdestinationе. По его образу все пятнадцать кораблей построили и пять стареньких всяких разных подремонтировали. Вот двадцать и набралось. Да, построили из сырого дерева и это деньги на ветер. Они сгниют через пару лет. Дерево поведет, щели появятся. Столько труда и этих самых денег выбросили. Ну, а не было на такое количество кораблей и дерева сухого заготовлено. Все ушло на Балтийский флот. А сюда уже по остаточному принципу хватило на три готы, и то хорошо. С другой стороны, хоть эти кораблики и считались линейными кораблями, а если быть точным, то двухдечный линейный корабль четвертого ранга. Но все же это были малютки, тридцати шести метровые. На нижнюю палубу Брехтер распорядился поставить для стойчивости на воде тяжелые двухпудовые единороги. А на верхней разместили только небольшие фальконеты на вертлюгах. Стрелять эти пущенки калибра всего пятьдесят миллиметров будут книппелями. На первый взгляд ерунда и траты ресурсов, но из-за двух с половиной метровой длины ствола пущенок два соединенных между собой цепочкой полушария летят метров на семьсот. А на трехстах метрах зал под одного борта, на котором расположено пятнадцать фольканитов через два метра друг от друга, прорубает в рядах неприятеля, если он наступает рядами, просики, как в русских былинах. Роту не роту, но два плутонга отправляет к праотцам гарантировано. Единорогов на нижней палубе всего по семь штук на борт. Ну не авианосец, что такое тридцать шесть метров? Даже семь-то с трудом впихнули. Там ведь нужно еще сложнейшую систему из блоков и канатов городить. Безоткатных орудий, как было всего несколько штук в прошлом году на флоте, так больше и не стало. Только начал работать над дульными тормозами Нартов. Да и то всю отдачу он не убирает, от силы половину. Тем не менее, Казову вниз подону спускалось сейчас двадцать кораблей с четырнадцатью единорогами на каждом. Мало защитника Мазова, а потом и Керчи не покажется. А вот после эти кораблики и не нужны будут. Потопят турецкую мелочь, разберутся с серьезными противниками и с кем потом воевать. Константинополь брехт точно пока брать не собирался. Вот и выходит, что всего для одной военной компании корабли нужны, а потом будут стоять в Азове и гнить. Так зачем тратить на них дефицитное сухое дерево? У России есть куда его потратить. Нужно строить флот, который будет доминировать в Тихом океане. Вниз по дону из Воронежа тронулись 15 марта. Сразу как ледоход начался. Так пару первых дней среди льдин и плыли. Здесь внизовье уже тепло, это сверху лед плывет, но быстро заканчивается его время. Солнце сверху жарит, водичка внизовьех до на теплее, быстренько льдины истончается и тает. Иван Яковлевич в конспирацию играть не стал, отправил вазов послание с пленными товарищами из Белгородской орды. Они, как и положено, решили пойти пограбить осенью Малороссию и наткнулись на казаков. Большая часть полегла, а троих Брехту прислали. Он решил отправить татара с посланием к Паше, предварительно силы, что собирается на Азов, показав. В послании никаких ультиматумов, чего зря чернила тратить, никто сдаваться не будет. Турки будут биться, пока совсем кисло не станет. В послании всего два слова: иду на вы. Или это три слова: и зачем этот фин тушами? В реальной истории Бурхард Миних тоже начал поход двумя годами позже в этот же день и уже 28 марта был под Азовом. Он как раз все меры предосторожности принял и надеялся застать турок врасплох. Ничего не вышло. Все одно Азов пришлось брать в осаду. Чего уж, совсем другие силы у герцога Берона. Там у Ласси целых три пятипудовых мортиры было и несколько двенадцатифунтовых пушек. У Брехта полторы сотни двухпудовых единорогов. Это как мальчика вооруженного врагаткой с батальоном ветеранов вооруженных автоматами сравнивать. Потому Иван Яковлевич противоположную цель и поставил: громогласно заявить о походе. Пусть турки перебросят с Крыма войска, пусть подтянут из степей Арду, а то и несколько. Пусть попробуют подговорить Кабарду, чтобы те тоже войско прислали, а главное, чтобы они завели в устье Дона в Дельту корабли Сазовского моря, а если получится, то и Черного. Одним разом всех прихлопнуть, чтобы и на Кавказе больше туркам ни на кого было надеяться. Ни в Крыму особого сопротивления русские не встретили, и главное, чтобы турецкий флот не мешался. Как вишенка на торте будет, если удастся серьезно проредить орду и отбить у них охоту ввязываться в драку. Событие шестьдесят шестое. Пощада повинным, смерть непокорным. Час на размышление. Ультиматум, предъявленный генералом И.Ф. Паскевичем представителям Паши при осаде крепости Карс в ходе русско-турецкой войны 1828-1829 годов. Чтобы мониторить ситуацию, Иван Яковлевич во все стороны от Дона отправлял разведку. Благо конницы хватало. Имелось два полка конных башкир. Имелось два эскадрона калмыков, и в чем они там измеряются, словом, более тысячи запорожцев. Вроде таборами считают их. Целый табор был. Разъезды доносили, что все идет по плану, и турки с татарами на попе ровно не сидят, и тоже разведка их шастает по степи. Были уже стычки. При этом одна даже в пользу тех самых кабардинцев, что с гор спустились пострелять, закончилась. Они отрядом в пару сотен человек наткнулись на плутон к башкира и зрядно их потрепали. Еле семирым удалось уйти, но кабардинцам тоже не сладко пришлось. Те на сабле понадеялись, и выстрелы из двух двуствольных пистолетов были неприятным сюрпризом. Кабардинцы в итоге все полегли. Они погнались за удирающими башкирами и наткнулись на весь башкирский полк. Может, кто и ушел, уже темнело. Хотя сомнительно, а Кай говорит, что от тысячи стрел не уйти. Там черно все было. Первое настоящее сражение произошло в десятке километров от Азова. Вообще, когда человек слышит слово Азов, то представляет такую древнюю кирпичную стену и пушки на ней. Так, да не так. Азов это не одна крепость, а целая система крепостей. Турки, они не зря полмира под себя подмяли. Умеют воевать и крепости строить. Сначала на подходе к основным крепостям на правом и левом берегу Дона стоят так называемые «каланчи». Это такие небольшие крепости из бревен и земли, и с этой самой каланчой в центре, высокой деревянной вышкой, с которой в степи все отлично и далеко видно. Там есть и пушки в этой крепостце, И несколько десятков солдат. Главная цель не остановить русских, а кто еще с севера может наступать на озык, а увидеть неприятеля и предупредить основные силы. Но на этот раз на левом берегу Дона стояло возле Колончи войско, десяток не десяток тысяч, но около того конницы, кабардинцы и ногайцы. И справа во фланге немного всадников в красных мундирах. Брехт особым знатоком формы османов не был, предположил, что это янычары, отправлены присматривать за степниками и горцами. У встречавших было пару пушек, из которых они ядрышками по подходящим линейным кораблям четвертого ранга бахнули и спешали еще в воздух постреляли. В подзорную трубу Ивану Яковлевичу все это было отлично видно, прямо как в фильмах про индейцев ГДРовских. Там вечно индейцы зачем-то в воздух палият, при том, что патроны им, наверное, не дешево доставались, или даже не патроны. Когда первые берданки появятся, не явно режиссеры в братской ГДР погнались за эффектами. Ой, как далеко еще до берданок! Даже до винтовок Сильвестра Карнка еще больше столетие, даже столетие с приличным хвостиком не могло быть такого оружия у индейцев. Было дульно зарядное, и тогда чего из него в воздух полить? Петр Петрович, а угостите встречающих шрапнелью. Петр Петрович, это не лоси. Тот сейчас подходит должно уже к каменцу и скоро осадит Хотин. и Яссы. Это контр-адмирал Петр Бредаль, командующий сейчас Донским флотом. Очередной норвежец на русском флоте. Может и правда нужно Норвегию и Дания отжать вместе с Гольдштейном. Вон какие бравые моряки там в фьордах водятся. Этот не только умом и умением взял, он еще и богатырь. Викинг огромный настоящий. Выше Берона сантиметров на пять и в плечах ширше. Такому попробуй возрази, у него аргументы — кулаки, как гири двухпудовые. Левым бортом, поочередно, шрапнельными гранатами, запал на две секунды. Замахали флажками сигнальчики, передавая команду адмирала на остальные суда. Огонь! Брех туши прикрыл и рот раскрыл. «Ученый уже!» Корабль задрожал. Семь выстрелов с интервалом в пару секунд. И так на всех двадцати кораблях. Дон заволокло дымом. «Заряжай! Огонь поочередно!» «Ба-бах!» Дым и старый еще не успел рассеяться, а тут новым совсем видимости лишило. Но промахнуться в такую плотную застройку А чего построились же для встречи? Так промахнуться было невозможно, и расстояние плевое. Граната могла и три километра при максимальном возвышении ствола пролететь, а тут метров шестьсот до всадников. Заряжай, огонь поочередно. Ух, разошелся норвежец. Еще ведь и в самом озере живую силу уничтожать. Петр Петрович, давайте осмотримся. Тьфу, дым убрехт наглотался, закашлялся. «Банить орудия! Не переживайте, ваше высокопревосходительство, ни одна свинцовая пуля впустую не ушла. Сейчас дым развеется, убедитесь!» «Ох, мать вашу, родину нашу! Прав норвежец, не пропали пули даром. Там тысяч пять полегло!» Остальные уже спешили подальше убраться. Брефт передал подзорную трубу Брэдилю. Хорошая работа, адмирал. Кавалерии у турок больше нет, а у России нет врагов среди кабардинцев. Они внукам про ваше угощение рассказывать будут и заповедовать не слушать турок и не воевать против русского царя и тем более цариц. Дальше несколько дел одновременно делали. Башкиры и Калмыки заготавливали для корпуса продовольствие. Раненых лошадей добивали, а из убитых кровь выпускали. Казаки в это время освобождали трупы от одежды лишней и главное от оружия. Ват с оружием не пускают. Туда голые ебасы и босые грешники попадают. Интересно, а кто их по дороге раздевает и разувает? А три казака, что побывали у крымчиков в плену и знают язык, Были отправлены к воротам левый Каланчи под белым флагом с предложением сдаться. Видели же обитатели малюсеньких крепостиц, чем заканчиваются обстрелы шрапнельными гранатами. На этом левом берегу в результате турки вместе с двумя офицерами сдались. Комендант Каланчи Адабаш даже картинно саблю бредилю протянул, держа двумя руками перед собой. Теперь живыми останутся. Да еще и мир посмотрит. Пешком до кяхты тащиться, где будут дорогу строить? Тут мир не только разглядишь, но и на ощупь попробуешь. На правом берегу в Каланче истребление конницы не видели, и парламентеров обстреляли из ружей. Даже попали в руку одному из казаков. Отставить! Рявкнул Иван Яковлевич на адмирала, когда он приказал правым бортам всех кораблей зарядить орудия шрапнельными гранатами. Вы, Петр Петрович, представляете, сколько сил я потратил на добывание пороха и на что пришлось пойти, чтобы англичане нам его продали? Две гранаты для начала запустите по ним, там видно будет. Бабах, бабах. Да. «Кортечными давайте!» Обе гранаты перелетели и взорвались, выпуская на охоту свинцовые шарики далеко за стенами каланчи. Бабах! Бабах! Бабах! Турки тоже выстрелили, обмазанная глиной деревянная стена окуталась двумя дымами, и не промазали османы. Оба небольших ядрышка угодили в борт святого Иоанна, И даже одно в нем дыру пробило. В трюме послышались вопли и ругань, а потом команда офицеров. Вроде тушили пожар. Брехт отвлекшись не успел проследить за вторым залпом единорогов, а получилось хорошо. Обе двухподовые гранаты попали внутрь аграды и взорвались там. Ни фугасы и вышку не повалили. Но раненых и убитых у турок хватило, чтобы на дверотами с площади, откуда только что полили пушки, показался шест с привязанный к нему белой рубахой. Из двух десятков человек живых осталось пятеро, а здоровый один. Раненых осмотрели и добили. У троих ранения в живот не выживут. Зачем людей мучить? Чтобы помучились? У последнего раненого два свинцовых шарика попали в грудь, разминулись с сердцем и где-то в легких застряли. Тоже нежелец, уже кровью кашляет. Здоровым, только чуть контуженным оказался офицер, был на вышке колончее, и потому его картечина не достали. Переведите ему. Брефт покачал головой. Товарища прилично по дороге помяли. Правильно. Это ведь он отдал приказ по парламентерам стрелять. Нужно бы повесить в назидание остальным. Но сей товарищ нужен был Ивану Яковлевичу живым. Переведите, что его сейчас отпустят. Пусть едет вазов и главному там скажет, что если все турки голыми выйдут из крепости и сдадутся, то я их прикажу пороть, а потом отпущу на все четыре стороны. А если не выйдут голыми, то все помрут. Зачем это, ваше высокопревосходительство? выпучился на него Бредоль. Что за дикие условия капитуляции? На такое никто не пойдет. В этом и задумка. Чем больше убьем, тем лучше. Нужно, чтобы не сдавались, и нужно, чтобы эти дикие условия капитуляции дошли до Стамбула. Там должны и кать начинать при приближении русских. Удивил врага, считай половина победы в кармане. Заставил его себя бояться ещё половина. Опять же, их там тысяч шесть в крепости. Нам куда девать столько пленных? Мустафа Ага, комендант крепости Азык, не пойдёт на такие условия. И глазами зиркает пленный турок на Геуров. А ты ему передаешь, что следующие ещё хуже будут. Брег махнул рукой. Казаки развязали руки офицеру и подвели ему коня, что достался в виде трофеев при избиении конницы. Конь был цел, хозяина, видно, убила, и пока запорожцы собирали оружие у убитых, сам пришел к людям. «Когда к Азову пойдем?» — отвлек Брехт от созерцания удаляющегося турка адмирал. «Скоро обед, прикажи высаживаться на берег, Петр Петрович». Только колючую проволоку натяните со стороны Азова. Уверен на все сто, что сейчас все оставшиеся конные турки, охваченные праведным гневом, прискочат. Еще ты деревянный сбарж снимите, поставьте. Встретим еначар, или кто там у них пожалует. Дон в этом месте делает поворот чуть ли не на девяносто градусов к югу, и не распредеясь, Иван Яковлевич выставить дозорных на захваченных колончах. И не отправив по обоим берегам разъезда из калмыков и башкир, то неожиданная атака турецкого флота могла бы довольно плачевно закончиться. Но предупредить о том, что к ним идут три большие галеры на везлах, и Бредоля наблюдатели на вышках, и Брехта башкиры успели. И потому два корабля были поставлены поперек реки и орудия заряжены. Решили бить сразу, как турецкие корабли вынырнут из-за поворота. У турецко-подданных там на палубах на насу всего по паре пушек малокалиберных. Но вдруг какой золотой выстрел удастся. Надеяться на удачу никогда не стоит. Огонь к ниппелим и повеслом поочередно! Гаркнул Петр Петрович, едва из за холмика на берегу показались турецкие корабли.